Если кто-нибудь прочтет эти слова, пусть знает, что власть — это тяжкая ноша. Постарайтесь не оказаться связанными этими цепями. Тересийские пророчества твердят, что я обрету власть, чтобы спасти мир. Однако хитрость в том, что я получу силу также и для того, чтобы разрушить его. Глава вторая. На взгляд Кельсера, Лютадель, резиденция Вседержителя, представляло собой мрачное зрелище. Большинство зданий было сооружено из каменных блоков, богатые крыли свои дома черепицей, а все остальные – простыми деревянными плашками. Строения стояли вплотную друг к другу, из-за чего казались приземистыми, хотя большинство из них насчитывало не менее трех этажей. Многоквартирные дома и магазины выглядели одинаково. Столица была не тем местом, где кто-либо хотел привлекать к себе внимание, если, конечно, он не был представителем высшей знати. По городу было разбросано около дюжины монолитных крепостей. Сложной архитектуры, средами бойниц для лучников и копейщиков, они-то и служили домами настоящей аристократии. На самом деле это было знаком отличия. Любая семья, которая могла позволить себе построить крепость и поддерживать определенный уровень жизни, считалась великим домом. Большинство открытых площадей в городе находилось как раз вокруг крепостей. Пятна свободного пространства среди плотной застройки походили на поляны в лесу, а сами крепости напоминали одинокие горы, возвышавшиеся над прочим ландшафтом. Черные горы. Как и весь город, крепости почернели за те бесчисленные годы, что с неба сыпались зола и пепел. Каждое строение в Лютадели, а в сущности вообще каждое строение из тех, что приходилось видеть Кельсеру, почернело в той или иной мере. Даже городская стена, на которой сейчас стоял Кельсер, была черной от сажи. Здания в основном почернели сверху, где собирался пепел. Но дождей и ночные туманы разносили пятна по поперечным балкам, карнизам и вниз по стенам. Как краска, стекающая по холсту тьма, казалось, ползла по стенам домов. И улицы, разумеется, были совершенно черными. Кельсер стоял, выжидая и изучая взглядом город, а на улице под ним тем временем трудилась группа СКА, убирая недавно нанесенные холмики золы. Они увезут залу к реке Каннерал, что протекает через город, и вода унесет пепел, который иначе грозит постепенно похоронить под собой город. Иной раз Кельсер пытался понять, почему, собственно, вся империя до сих пор не превратилась в огромную кучу золы. Он предполагал, что пепел и зола, наверное, постепенно уходят в почву. Но все равно поддержание городов и полей в нормальном состоянии требовало невероятных усилий. К счастью, для этого дела всегда хватало скаа. Рабочие на улице были одеты в простые куртки и штаны, перепачканные пеплом, рваные. Как и те, кто трудился на плантации, куда забрел кельсер несколько недель назад, они двигались медленно, вяло. Другие группы СКА шли мимо них на звон далеких колоколов, собиравших всех к началу утренней работы в кузницах или на фабриках. Главной статьей экспорта Лютадели был металл. В городе жили сотни кузнецов и плавильщиков. Однако, кроме того, река позволяла поставить на ней множество мельниц и для помола зерна, и для производства текстиля. СКА продолжали трудиться. Кельсер отвернулся от них и посмотрел вдаль, в сторону центра столицы, где возвышался дворец Вседержителя, похожий на огромное насекомое со множеством шипов. Кредикская роща, холм тысячи шпилей. Дворец в несколько раз превосходил размерами любую из крепостей знатных семей и был, безусловно, самым большим сооружением в городе. Пока Кельсер стоял, созерцая город, опять начался пеплопад. Легкие хлопья оседали на улицах и домах. «Слишком много в последнее время сыплется этой золы», — подумал Кельсер, радуясь поводу натянуть на голову капюшон плаща. «Должно быть, пепельные горы не дремлют». Едва ли кто-нибудь в Лютадели мог узнать его. Три года прошло с тех пор, как его схватили. И все же капюшон на голове придавал ему уверенности. «Если все пойдет хорошо...» то настанет момент, когда Кельсер сам захочет, чтобы его узнали. А пока лучше сохранять анонимность. Наконец, на стене появилась вторая фигура. Этот человек, Доксон, был ниже Кельсера, а его широкое лицо вполне соответствовало крепкому сложению. Неопределенного оттенка коричневый капюшон прикрывал черные волосы, и он по-прежнему носил такую же небольшую бородку, как и 20 лет назад, когда на его лице впервые начала пробиваться растительность. Он, как и кельсер, был одет на манер знатного человека. Яркий жилет, темный сюртук и штаны, и еще тонкий плащ, укрывающий от золы и пепла. Одежда не выглядела очень дорогой, но ее покрой означал принадлежность к среднему классу Лютадели. Большинство людей, знатных по рождению, не обладало достаточным богатством, чтобы считаться частью одного из великих домов. Но в последней империи знатность измерялась не деньгами, Это был вопрос истории рода. Бессмертный вседержитель до сих пор не забыл тех, кто поддерживал его в первые годы властвования. И потомки тех людей, как бы они ни обеднели, всегда пользовались уважением. Такая одежда помогала обходить патрули и избавляла от множества вопросов. Конечно, в случае Кельсера и Доксона она была фальшивкой. Ни один из них не считался знатным человеком, хотя вообще-то Кельсер был полукровкой. Однако во многих отношениях полукровкам приходилось хуже, чем обычным скаа. Доксон остановился рядом с Кельсером и оперся о парапет, опустив на камни крепкие руки. Ты опоздал на несколько дней, Кел. Я решил сделать несколько остановок на северных плантациях. А, сказал Доксон. Так значит это ты позаботился о смерти лорда Трестинга!» Кельсер улыбнулся. Можно и так сказать. Его убийство встревожило местную знать. «Еще бы», — ответил Кельсер. «Хотя, если честно, я не планировал ничего подобного. Случайность, если можно так выразиться». Доксон вскинул брови. «Как ты мог случайно убить лорда в его собственном особняке?» «Просто воткнул нож ему в грудь», — беспечно пояснил Кельсер. «Или точнее, парочку ножей, чтобы наверняка». Доксон при этих словах закатил глаза. — Его смерть не такая уж большая потеря, Докс, — улыбнулся Кельсер. — Трестинг даже среди вельмож считался слишком жестоким. — Трестинг меня не интересует, — сказал Доксон. — Я просто прикидываю, не приступ ли безумие заставил меня согласиться на новое дело с твоим участием? Нападать на лорда в его особняке в присутствии стражи? — Нет, честно, Кел, я почти забыл, каким ты можешь быть безрассудным. «Безрассудным!» — со смехом повторил Кельсер. «Это не безрассудство. Это просто небольшое развлечение. Ты просто не знаешь кое-чего из того, что я предполагаю сделать». Доксон пару мгновений молчал, потом тоже расхохотался. «Ох, Вседержитель, как же хорошо, что ты вернулся, Кил. Боюсь, что я жутко скучал последние годы». «Мы это исправим», — пообещал Кельсер. Он глубоко вздохнул, глядя на оседающие хлопья пепла. СКА-уборщики уже вернулись к работе на улице внизу, сметая темную залу. По стене прошагали патрульные, кивнув Кельсеру и Доксону. Пришлось подождать, пока стража удалится. — Я рад, что вернулся, — сказал, наконец, Кельсер. — Что-то родное для меня есть в Лютадели, хотя этот город и не похож на живой. — Ты уже подготовил встречу? — Доксон кивнул. Мы все равно не могли начать раньше сегодняшнего вечера. А как ты проник внутрь, кстати? Я поставил своих людей у ворот. Хм, ну, я просто прокрался в город ночью. Но как? Доксон умолк на полуслове. Ох, ладно, пора уже привыкнуть. Кельсер пожал плечами. А что такое? Ты же постоянно работаешь с туманщиками? Ну да, только не в этом дело, ответил Доксон. Он вскинул руку, предлагая закрыть тему. «Неважно, Келл. Я просто сказал, что мне пора привыкнуть». «Хорошо. Кто придет сегодня?» «Ну, Брис и Хэм будут, конечно. Они просто сгорают от любопытства по поводу этого загадочного дела. К тому же они жутко раздражены. Я ни слова не сказал им о том, чем ты занимался в последние годы». «Отлично», — улыбнулся Кельсер. «Пусть гадают». «А что насчет капкана?» Доксон покачал головой. Капкан мертв. Братство поймало его пару месяцев назад. Они даже не потрудились отправить его в ямы, просто отрубили голову прямо там, на месте. Кельсер прикрыл глаза и осторожно вздохнул. Похоже, стальное братство переловит их всех поочередно. Иногда Кельсеру казалось, что в жизни скаапа лукровок, туманщиков главным является не выжить, а выбрать подходящее время для смерти значит мы остались без курильщика сказал наконец кельсер открывая глаза можешь кого нибудь предложить кирпич сказал доксон кельсер покачал головой нет он хороший курильщик но не слишком хороший человек доксон улыбнулся недостаточно хороший чтобы войти в команду воров кел я действительно соскучился по работе с тобой ладно «Кто тогда?» — Кельсер немного подумал. Колчинок до сих пор работает в той лавочке?» «Да, насколько я знаю», — медленно произнес Доксон. «Он считался одним из лучших курильщиков в городе». «Наверное», — согласился Доксон. «Но...» «Разве не говорят, что с ним трудновато работать?» «Он не так уж плох», — сказал Кельсер. «Особенно, когда привыкнешь к нему. Кроме того, я думаю, он должен...» Легко согласиться на эту работу. «Хорошо», — Доксон пожал плечами. «Я его приглашу. Кажется, один из его родственников — Ищейка. Хочешь, чтобы я и его позвал?» «Почему нет?» — сказал Доксон. «Ну и кроме того, остается еще един. Предположим, он заинтересуется». «Он будет здесь», — сказал Кельсер. «Да уж, лучше ему быть», — кивнул Доксон. «В конце концов, именно он платит». Кельсер кивнул. Потом нахмурился. Ты не упомянула Марша. Доксон опять пожал плечами. Я тебя предупреждал. Твой брат никогда не одобрял наших методов, и теперь. Ну, ты ведь знаешь его, он вообще больше не желает иметь дел с Единым и бунтовщиками, не говоря уже о банде преступников вроде нас. Думаю, нужно найти кого-нибудь еще, чтобы проникнуть в тыл к поручителям. Нет, проговорил Кельсер. «Он это сделает. Мне только нужно убедить его». «Как скажешь». Доксон замолчал, и двое мужчин какое-то время стояли рядом, перегнувшись через парапет и глядя на засыпанный пеплом город. Наконец Доксон тряхнул головой. «Это ведь безумие!» «Зато как весело!» — улыбнулся Кельсер. «Веселее не бывает», — кивнул Доксон. «Это будет дело, каких еще не видели» сказал Кельсер, глядя на причудливое сооружение в центре города. Доксон отошел от парапета. «У нас есть еще несколько часов до собрания. Я хочу тебе кое-что показать. Думаю, времени хватит, если поспешим». Кельсер обернулся и бросил на Доксона удивленный взгляд. «Ну, я вообще-то собирался разобраться с моим капризным братом, но это стоит того, чтобы потратить время», — пообещал Доксон. Вин сидела в углу главного помещения тайного дома. Она держалась в тени, как обычно. Чем реже она попадалась на глаза другим, тем меньше на нее обращали внимание. Она не могла позволить себе расходовать удачу на то, чтобы избегать мужских прикосновений. Она только-только успела восстановить потраченное несколько дней назад во время встречи с поручителем. За столами собралось, как обычно, множество народа. Кто-то играл в кости, Кто-то обсуждал разные мелкие дела. Дым из десятков разнообразных трубок клубился под потолком, а стены потемнели после бесчисленных лет не слишком бережного обращения. Пол был черным от въевшейся золы и пепла. Как и большинство воровских шаек, команда Камана не славилась аккуратностью. В конце комнаты находилась дверь, а за ней скрывалась винтовая каменная лестница, выводившая к фальшивому дождевому стоку в переулке. Это помещение, как и многие другие, скрытые в имперской столице Лютадели, считалось несуществующим. Громкий смех донесся с той стороны комнаты, где вместе с полудюжиной доверенных друзей сидел за столом Камон, наслаждавшийся обычным послеобеденным пивом и грубыми шутками. Стол Камана стоял поблизости от бара, набитого страшно дорогим спиртным. Это был еще один простой способ, которым Камон эксплуатировал тех, кто на него работал. Криминальный мир Лютадели усвоил многие уроки, преподанные ему знатью. Вин изо всех сил старалась оставаться невидимой. Шесть месяцев назад она и представить не могла, насколько ухудшится ее жизнь без Рина. Ведь, несмотря на то, что брат то и дело взрывался гневом, он все равно защищал Вин от других членов шайки. В воровских сообществах было относительно мало женщин. И, как правило, те, кто втягивался в жизнь дна, становились проститутками. Рин постоянно твердил сестре, что девушке необходимо быть сильной, сильнее мужчин, если она хочет выжить. «Ты думаешь, хоть один главарь захочет иметь в своей команде обузу вроде тебя?» — говорил Рин. «Даже я не хочу с тобой работать. А я ведь твой брат». В спине Вин еще пульсировала боль. Камон высек ее накануне. Кровь окончательно испортила рубашку, но Вин не могла купить себе новую. Каман удерживал ее жалование за долги, оставленные Рином. «Но я сильная», — думала Вин. Во всем этом крылась определенная ирония. Побои уже почти не причиняли ей боли, потому что постоянные наказания Рина сделали Вин нечувствительной. И в то же время, благодаря брату, Вин научилась выглядеть несчастной и сломленной. И в определенном смысле битье шло ей только на пользу. Синяки и шишки рассасывались, но каждый удар закалял Вин, делал ее сильнее. Камон встал. Он сунул руку в карман жилета и достал золотые часы. Кивнув одному из приятелей, он оглядел комнату, отыскивая ее. Его глаза остановились на Вин. «Время пришло». Вин нахмурилась. «Время для чего?» Кантон финансов внушал уважение впрочем, в Стальном Братстве все производило впечатление. Высокое здание, сложенное из крупных каменных блоков. Фасад его украшало большое круглое окно, стекло которого снаружи казалось темным. Рядом с окном на стене были укреплены два больших флага, и сквозь сажу на красной ткани проступали хвалы вседержителю. Камен окинул здание изучающим взглядом. Вин ощутила его опасения. Кантон финансов был едва ли не самым опасным подразделением братства, хотя, конечно, кантон инквизиции и даже ортодоксальный кантон имели куда более зловещую репутацию. Однако добровольно войти в любое подразделение братства, отдать себя во власть поручителей, на такое можно решиться только после серьезных раздумий. Камон глубоко вздохнул и пошел вперед, при каждом шаге постукивая по булыжникам дуэльной тростью. Он был одет в костюм вельможи, и его сопровождались полдюжины членов шайки, включая Вин, изображавших его слуг. Вин следом за Каманом поднялась по ступеням, потом подождала, пока один из воров поспешит открыть дверь перед хозяином. Из шестерых сопровождающих только Вин, похоже, ничего не знала о планах Камона. И показалось подозрительным то, что нигде не видно Ферона, предполагаемого партнера Камона в этой афере. Вин вошла в здание кантона. Пульсирующий свет, красный, с проблесками голубого, лился сквозь круглое окно. Одинокий поручитель с татуировками среднего ранга сидел за столом в конце просторного холла. Камон подошел к нему, на ходу постукивая тростью по ковру. — Я лорд Джедуи, — сообщил он. — Что ты творишь, Камон? — подумала Вин. «Ты ведь говорил Фирону, что тебе совершенно незачем встречаться с Приланом Лейердом в его кантоне, и тем не менее ты здесь!» Поручитель кивнул, делая какую-то пометку в лежавшей перед ним книге, потом махнул рукой, указывая в сторону. «Вы можете взять с собой одного сопровождающего и пройти в палату ожидающих. Другие должны остаться здесь». Каммон презрительно фыркнул, давая понять, что думает о таком запрете. Однако поручитель даже не поднял глаз от книги учета. Каммон немного постоял на месте, и Вин не сказала бы, действительно ли он разгневан, или это просто игра, часть роли негодующего лорда. Наконец Каммон ткнул пальцем в сторону Вин. «Пошли», — сказал он, поворачиваясь и ленивым шагом направляясь к указанной двери. Комната за ней оказалась поистине роскошной, и в ней находилось несколько велемож, ожидавших приема. Каман выбрал для себя кресло и опустился в него, потом ткнул пальцем в сторону стола, на котором стояли вино и пирожные, политые красной глазурью. Вин послушно принесла ему бокал вина и тарелку еды, не обращая внимания на терзавший ее голод. Каман принялся жадно есть пирожные, причмокивая губами. «Он нервничает». Нервничает куда сильнее, чем раньше. Как только мы туда войдем, ты должна молчать, пробормотал Каман с набитым ртом. Ты предаешь Ферона, прошептала Вин. Каман кивнул. Но почему? Зачем? План Ферона был сложным по исполнению, но простым по замыслу. Каждый год братство вызывало свежеиспеченных поручителей с северных тренировочных площадок на юг, в Лютадель для получения окончательных инструкций. Однако Ферон выяснил, что служащие и их сопровождающие обычно везут с собой огромные суммы денег, замаскированные под обычный багаж, чтобы сдать их на хранение в лютодели. Разбойные нападения в последней империи представлялись весьма затруднительными, потому что вдоль всех водных маршрутов по каналу и реке постоянно курсировали патрули. Но если бы кто-то контролировал именно те суда, на которых плыли служители братства, грабеж стал бы вполне осуществимым. Просто нужно было выбрать подходящий момент. А потом стража вдруг напала бы на пассажиров, и Лавкач получил бы огромную прибыль, а вину свалил бы на разбойников. — У Ферона слабая команда, — тихо ответил Каман, И он слишком потратился на эту затею. — Но он же отомстит, — начала была Вин. «Этого не случится. Если я сейчас урву, что смогу, а потом исчезну», — с улыбкой сказал камен. «Я уговорю поручителя выдать мне аванс для приведения моих судов в порядок и тут же сбегу. И пусть Ферон сам разбирается, когда братство обнаружит, что все это было просто мошенничеством». Вин отступила на шаг ошарашенная. «Подготовка дела наверняка стоила Фирону тысяч и тысяч мер» и если сделка сорвется, он погибнет. А поскольку его тут же начнет преследовать братство, у него даже не будет времени, чтобы отомстить. Камон может в один момент получить неплохие деньги, а заодно избавиться от одного из своих наиболее сильных конкурентов. Ферон был просто дураком, когда решил привлечь Камона к этому делу», — подумала Вин. «Но ведь Ферон обещал Камону весьма неплохое вознаграждение». Наверное, он рассчитывал, что жадность заставит Камана вести себя честно, пока Ферон не провернет свою авантюру. Каман просто действовал быстрее, чем кто-либо другой, даже быстрее, чем могла ожидать Вин. Откуда Феррону было знать, что Каман предпочтет сорвать сделку вместо того, чтобы ждать, когда можно будет наконец-то ограбить целый караван судов? Желудок Вин судорожно сжался. «Это просто очередное предательство», С отвращением подумала она. «Почему же это так меня тревожит? Все и всегда предавали друг друга. Такова жизнь». Ей хотелось найти какой-нибудь уголок, тесный и тихий, и забиться в него. Остаться одной. «Все будут предавать тебя». «Все!» Но сбежать было некуда. Вскоре вошел младший поручитель и вызвал лорда Джедуи. Вин, следом за каманом, направилась в приемный зал. Человек, сидевший за столом, не был Приланом Лейрдом. Камен помедлил в дверях. Комната была обставлена сурово, в ней находился только один стол, а пол застилал простой серый ковер. Каменные стены ничто не украшало, единственное окно было шириной едва ли в ладонь. Поручитель, ждавший их, имел вокруг глаз самые затейливые татуировки, какие только видела в своей жизни Вин. Она даже не поняла, какой именно ранг они обозначают, но запутанные темные линии распространялись до ушей и по всему лбу поручителя. «Лорд Джедуи», — сказал странный поручитель. Как и лорд, он был одет в серое, но притом ничуть не напоминал тех строгих чиновников, с какими Камон имел дело прежде. Этот был подтянут, чисто выбрит, а треугольное лицо придавало ему вид хищника. Мне почему-то казалось, что я должен встретиться с Приланом Лейердом, осторожно произнес Камен, все еще не проходя в комнату. Прилана Лейрда вызвали по другим делам. Я высший Прилан Арьев, и возглавляю тот совет, который рассматривал ваше предложение. Вам представилась редкая возможность обратиться лично ко мне. Обычно я не выслушиваю просителей, но отсутствие Лейрда вынудила меня взять на себя часть его работы. Вин инстинктивно напряглась. «Мы должны уйти отсюда. Сейчас же». Камон надолго застыл на месте, и Вин видела, как он соображает. Сбежать прямо сейчас или все же рискнуть ради большого куша? Вин не интересовалась прибылями, она просто хотела жить. Однако Камон не стал бы главарем воровской шайки, если бы не умел рисковать. Он медленно шагнул вперед и сел напротив поручителя, настороженно глядя на него. — Ну что же, — вышеприла Нарьев, — негромко заговорил он. — Я полагаю, что если уж меня пригласили сюда, то совет рассмотрел мое предложение. — Разумеется, мы его рассмотрели, — ответил поручитель. — Хотя должен признать... Некоторые из членов совета считают, что опасно иметь дело с семьей, столь близкой к экономическому краху. Братство, как правило, проводит финансовые операции только наверняка». «Да, понимаю». «Но», — продолжил Арьев, — «в совете есть и те, кто с интересом отнесся к выгодам вашего предложения». «И к какой части совета относитесь вы, ваша милость?» «Я пока что не решил». Поручитель наклонился вперед. «Именно поэтому я и сказал, что вам представилась редкая возможность. Убедите меня, лорд Джедуи, и получите свой контракт». «Наверняка Прилан Лейерт уже изложил вам вкратце суть моего предложения», — сказал камен. «Да, но я предпочел бы услышать доказательства от вас лично». «Ну, давайте». Вин нахмурилась. Она осталась в дальнем конце комнаты, рядом с дверью, все еще наполовину убежденная, что ей следует удрать. «Ну?» — повторил Ариев. «Мы нуждаемся в этом контракте, ваша милость», — заговорил Камен. «Без него мы не сможем продолжать нашу судоходную деятельность. Ваш контракт дал бы нам время, необходимый период стабильности и шанс привести в порядок свои караваны, пока мы ищем другие контракты». Арьев мгновение другое внимательно изучал взглядом Камона. «Уверен, вы способны на большее, лорд Джедуи». лэрд говорил, «Вы умеете убеждать. Так позвольте и мне услышать доказательства того, что вы заслуживаете нашего покровительства». Вин настроила свою удачу. Она может заставить Арьева стать более доверчивым. Но что-то ее остановило. Она почуяла неладное. «Но это наилучший для вас выбор, ваша милость», — сказал Камен. «Вы боитесь, что мой дом слишком пострадал от финансовых неудач? Даже если так, что вы теряете? В худшем случае вам придется найти другого перевозчика. Но если вашего покровительства будет достаточно, чтобы восстановить положение моего дома, тогда вы получите долгосрочный и очень выгодный контракт». «Да, понимаю». Небрежно бросил Арьев. «Но почему именно братство? Почему вы не обратились куда-нибудь еще? Уверен, вы могли бы найти с кем заключить сделку. С какими-то дельцами, которые ухватились бы за выгодное предложение». Камен нахмурился. «Тут дело не в деньгах, ваша милость, а в том, чтобы победить обстоятельства, приобрести уверенность, а именно ее мы получим, если у нас будет контракт с братством». Если вы доверяете нам, то и другие тоже поверят. Я просто нуждаюсь в вашей поддержке. Камон уже вспотел. Возможно, он пожалел о том, что начал игру. Неужели за этой странной встречей стоит Ферон? Поручитель молча ждал. Он мог уничтожить их обоих, Вин это знала. Если бы он только заподозрил, что его пытаются обмануть, то сразу отправил бы их в Кантон Инквизиции». Многие знатные люди входили в здание этого кантона и уже не выходили обратно. Стиснув зубы, Вин осторожно потянулась и прикоснулась удачей к поручителю, успокаивая его подозрения. Ариев улыбнулся. — Ладно, вы меня убедили, — неожиданно заявил он. Камон испустил вздох облегчения. — В вашем последнем письме, — продолжал Ариев. Говорится, что вы нуждаетесь в трех тысячах аванса для замены такелажа и возобновления судоходных операций. Подойдите к писцу в главном холле, чтобы он зарегистрировал эту бумагу, и вы могли подать заявку на необходимую сумму». Поручитель выдернул из стопки толстый официальный лист и поставил в его нижней части печать, потом протянул бумагу Каману. «Ваш контракт. Камон широко улыбнулся. «Отправляюсь в братство! Я знал, что поступаю мудро!» — сказал он, беря контракт. Потом встал, уважительно кивнул поручителю и жестом приказал Вин открыть перед ним дверь. Вин повиновалась. «Что-то тут не так! Что-то тут здорово не так!» Она приостановилась, когда Камон проходил мимо нее и оглянулась на поручителя. Тот все еще улыбался. Довольный поручитель всегда считался дурным знаком. Однако никто не остановил их, когда они проходили через зал ожидания, наполненный знатными людьми. Каман зарегистрировал контракт и официально вручил его соответствующему писцу, и все равно не появились солдаты, чтобы арестовать его и Вин. Песец извлек небольшой ящик, наполненный монетами, и с безразличным видом протянул его Каману. Когда же они наконец вышли из здания кантона, Каман оглядел своих спутников с явным облегчением. Ни тебе сигналов тревоги, ни топота солдатских ног. Они были свободны. Каман успешно надул и братства, и другого воровского главаря. Похоже, что надул. Кельсер сунул в рот еще одно маленькое пирожное с красной глазурью и принялся жевать с довольным видом. Жирный вор и его тощая сопровождающая прошли через комнату ожидания и скрылись за дверью в главный холл. Тот поручитель, что разговаривал с двумя жуликами, остался в своем кабинете, ожидая, видимо, следующего просителя. «Ну?» — спросил Доксон. «Что думаешь?» Кельсер посмотрел на пирожные. «Они довольно хороши», — сказал он, беря еще одно. «Братство всегда обладало отменным вкусом. Ну, они ведь могут позволить себе закуски высшего качества. Доксон закатил глаза. А девочки Келл!» Кельсер улыбнулся, сгреб в ладонь сразу четыре пирожных и кивнул в сторону двери. В зале ожидания было слишком много народу, чтобы обсуждать столь деликатную тему. Когда они направились к выходу, Кельсер задержался возле поручителя секретаря, сидевшего в углу, и сообщил, что им придется прийти в следующий раз. Потом они пересекли холл у входа, пройдя мимо воровского главаря, говорившего с песцом. Кельсер вышел на улицу, натянул на голову капюшон, защищаясь от по-прежнему сыпавшегося пепла, и сразу же пересек улицу. Он остановился рядом с переулком там, откуда они с Доксоном могли наблюдать за выходом из здания кантона. Кельсер с удовольствием ел печенье. — А как ты вообще о ней узнал? — спросил он, жуя. «От твоего брата», — ответил Доксон. Каммон несколько месяцев назад пытался надуть его и привел с собой эту девочку. Вообще-то, маленький талисман Камана уже обретает скромную известность в определенных кругах. Я до сих пор не уверен, что он знает, что она такое. Ты ведь в курсе, какими суеверными нынче стали воры?» Кельсер кивнул, отряхивая ладони. «А откуда ты знал, что она сегодня будет здесь?» Доксон пожал плечами. «Несколько мелких взяток. Я следил за девочкой с тех пор, как Марш показал ее мне. И я хотел дать тебе возможность самому увидеть ее за работой». На другой стороне улицы распахнулась дверь здания кантона, и появился камон, окруженный толпой слуг. Маленькая, короткостриженная девушка тоже шла вместе с ними. Ее вид заставил Кельсера нахмуриться. Она явно сильно нервничала, Она даже подпрыгнула, когда кто-то рядом сделал слишком резкое движение. На правой стороне ее лица все еще бледнел почти сошедший синяк. Кельсер оглядел самоуверенного камона. «Я просто обязан сотворить с ним нечто особенное», — подумал Кельсер. «Бедняжка», — пробормотал Доксон. Кельсер усмехнулся. «Ну, скоро она от него избавится. Просто чудо!» что ее до сих пор никто не обнаружил. — Значит, твой брат прав? — Кельсер кивнул. — Она в любом случае туманщик. А если Марш утверждает, что она представляет собой нечто большее, я склонен ему верить. Я только немного удивлен, что она решилась применить аламантию к члену братства, да еще прямо в здании кантона. Полагаю, она не осознает свои силы, даже когда ее использует. — Разве это реально? Спросил Доксон. "Да", ответил Кельсер. "В воде попадаются малюсенькие частички металлов, которые можно поджигать, хоть силы в них всего ничего. И это, кстати, одна из причин, почему вседержитель построил свою столицу именно здесь. Тут очень много металлов в почве". Я бы сказал. Кельсер умолк на полусловие и слегка нахмурился. Что-то было не так. Он посмотрел вслед Каману и его команде. Они все еще виднелись вдали, как раз переходили улицу, удаляясь в южном направлении. В дверях Кантона появилась фигура. Уверенного вида человек имел вокруг глаз татуировки высшего прилана Кантона финансов. Возможно, именно с ним недавно встречался камен. Поручитель вышел из здания в сопровождении второго мужчины. Доксон внезапно вздрогнул и застыл второй человек был высок и крепко сложен. Когда он повернулся, Кельсер заметил металлические стержни, торчавшие из глаз мужчины. Толщиной ровно в ширину зрачка. Эти похожие на гвозди металлические прутья были настолько длинны, что их острые концы на дюйм торчали сзади из бритой головы мужчины. Плоские навершие сверкали спереди, как два серебряных диска, там, где полагалось быть глазам. Это был стальной инквизитор. «А этот что здесь делает?» — спросил Доксон. «Стой спокойно», — быстро произнес Кельсер, стараясь не двигаться с места. Инквизитор посмотрел на них. Его металлические глаза сначала изучили Кельсера и лишь потом обернулись вслед уходящему Каману и девушке. Как все инквизиторы, он имел замысловатые татуировки вокруг глаз, в основном черные — с одной яркой красной линией, и они означали, что он обладает весьма высоким чином в кантоне Инквизиции. «Он не за нами», — сказал Кельсер. «Я ничего не воспламенял. Он примет нас за парочку аристократов». «Девушка», — выдохнул Доксон. Кельсер кивнул. «Ты говоришь, Каман давно затеял авантюру с братством? Ну, значит, девушку заметил кто-то из поручителей». Они обучены распознавать алламантические вмешательства. Доксон задумчиво нахмурился. На другой стороне улицы инквизитор о чем-то совещался с поручителем. Потом они вместе повернулись и направились в ту сторону, куда ушел Камон. Они явно не спешили. «Должно быть, они приставили к ним хвост», — предположил Доксон. «Это братство», — напомнил Кельсер. «Значит, там по меньшей мере два хвоста». «Да». — согласился Доксон. — И Камен приведет их прямиком к своему логову. Десятки людей погибнут. Они, конечно, не самые достойные граждане, но... — Они на свой лад тоже борются с последней империей, — сказал Кельсер. — Кроме того, я не позволю вероятной рожденной туманом ускользнуть от нас. Я хочу поговорить с девочкой. Ты разберешься с хвостами? — Я говорил, что веду скучную жизнь, Кел ответил Доксон, но форму не потерял. — С парочкой шпиков братства я уж точно справлюсь. — Хорошо. Кельсер сунул руку в карман плаща и достал маленький флакон. Там в спиртовом растворе плавали крошечные чешуйки разных металлов — железо, сталь, олово, пьютер, медь, бронза, цинк и латунь — все восемь основных алломантических металлов. Кельсер вытащил пробку из флакона и одним глотком осушил его. Спрятав в карман опустевший пузырек, он вытер губы. «Я разберусь с инквизитором». Доксон глянул на него с опаской. «Ты попытаешься его схватить?» Кельсер отрицательно качнул головой. «Слишком опасно. Просто отвлеку его». «Ну а теперь вперед. Мы ведь не хотим, чтобы шпики нашли тайный дом». Доксон кивнул. «Встретимся потом на пятнадцатом перекрестке», — сказал он, прежде чем нырнуть в переулок и исчезнуть за углом. Кельсер мысленно сосчитал до десяти, давая другу время, а потом поджег металлы. Его тело наполнилось силой, чистотой и мощью. Кельсер улыбнулся. Потом, отдельно разжигая цинк, он выбросил силу вперед и решительно вцепился в эмоции инквизитора. Тварь застыла на месте, потом развернулась назад, лицом к зданию кантона. «Что ж, давай мы с тобой устроим погоню», — подумал Кельсер.